Реконструкция Юга, 1865-1877 годы Гражданская война уничтожила рабство. Вся полнота власти перешла в руки буржуазии. Были созданы условия для развития капитализма в сельском хозяйстве на Западе по фермерскому пути. Однако не все задачи, стоявшие перед Второй американской буржуазной революцией, были решены. Освобожденные рабы не получили земли, гражданских и политических прав. На юге сохранились плантаторские латифундии. Реконструкции, задачи которой было проведение в южных штатах буржуазно-демократических преобразований была нисходящей фазой буржуазной революции 1861-1877 годов. Она развернулась на суженной базе, локализуясь главным образом на юге. После гражданской войны изменилась расстановка классовых сил. Буржуазия, добившись своих главных целей, выступила против углубления революции. Хотя среди различных группировок буржуазии существовали разногласия по вопросу о том, каковы должны быть гарантии от попыток реставрации рабства. Реконструкция затрагивала фермерство севера лишь косвенно, ибо земельные требования его были удовлетворены актом о Гомстаде. Рабочий класс не был достаточно зрелым и организованным, чтобы принять активное участие в борьбе на новом этапе. Страница 501. На этой странице помещена карта Гражданская война в Соединенных Штатах Америки, 1861-1865 годы. Страница 502. Освобожденные негры, боровшиеся за землю и гражданские права, стали главной революционной силой. Президентская реконструкция Потерпев военное поражение, плантаторская олигархия Юга не сложила оружие. Она повела борьбу за сохранение своих экономических и политических позиций и превращение освобожденных негров в бесправную рабочую силу. Эту линию вчерашних рабовладельцев поддержал преемник Линкольна, бывший вице-президент Эндрю Джонсон, за спиной которого стояли наиболее консервативные круги буржуазии Севера. Объявленная Джонсоном президентская реконструкция сводилась лишь к формальному признанию южными штатами отмены рабства, и принесению присяги на верность союзу Тысячи активных участников мятежа были амнистированы и восстановлены в гражданских правах. Плантаторам была возвращена собственность, конфискованная во время войны, стоимостью в 2 миллиарда долларов. Негры не получили ни земли, ни политических прав. Ободренные поддержкой нового президента, плантаторы предприняли попытку частичной реставрации рабовладельческих порядков. Принятые в 1865-1866 годах на юге черные кодексы лишали негров права владеть землей и занимать общественные должности. Они принуждали освобожденных негров работать на продиктованных прежним хозяином условиях. Регламентировали заработную плату и продолжительность рабочего дня. За бродяжничество полагались жестокие наказания. Своё господство плантаторы утверждали путём террора. Они создали Специальные организации для расправы с неграми. Страшным орудием стала военизированная организация Ку-Клукс-Клан, основанная в 1865 году. Там, где появлялись всадники в белых балахонах, лилась кровь людей, виновных только в том, что цвет их кожи был черный. Реконструированные таким образом Южные Штаты избрали в Конгресс Соединенных Штатов Америки своих представителей, ядро которых составила Верхушка Рабовладельческой Конфедерации во главе с ее бывшим вице-президентом Стефенсом. Радикальная реконструкция Попытки плантаторов сохранить на юге свое полное господство и даже претендовать на участие в федеральных органах власти создавали угрозу завоеваниям буржуазии. В 1866-1867 годах начался новый период реконструкции. Радикальная часть буржуазии в лице левых республиканцев пошла на ряд решительных мер, направленных против плантаторов. В специфических условиях развития политической жизни Соединенных Штатов Америки борьба между радикальными и консервативными республиканцами по вопросу о путях восстановления Союза и реконструкции Юга приняла характер юридического спора. Остались ли рабовладельческие штаты после начала мятежа в Союзе или нет? Консерваторы утверждали, что рабовладельческие штаты не могли выйти из Союза, так как это не предусмотрено Конституцией. На этом основании они отрицали право вмешательства федерального правительства в дела Южных Штатов. Радикальные республиканцы считали, что Южные Штаты сознательно вышли из Союза и поэтому лишились всех прав. Теперь их нужно принимать в Союз на определенных условиях. Победила точка зрения радикалов. Под их влиянием Конгресс отказался признать полномочия конгрессменов, избранных от Южных Штатов. В Конгрессе был создан комитет 15 под руководством Стивенса, который взял под контроль проведение реконструкции. В южные штаты были вновь введены федеральные войска, а активные участники мятежа лишены гражданских прав. Буржуазия, нуждавшаяся для политического разгрома бывших рабовладельцев в поддержке негров, предоставила согласно 14-й поправке Конституции гражданские права неграм. В то же время поправка допускала возможность лишения их избирательных прав, при этом, соответственно, сокращалось представительство данного штата в Конгрессе. Только при условии ратификации этой поправки южные штаты могли быть вновь приняты в Союз. Все они, за исключением штата Теннесси, отказались ее ратифицировать. Руководимый радикалами Конгресс вступил в острый конфликт с президентом Джонсоном, который саботировал принятые акты. Он был предан суду Сената за превышение президентской власти. В Сенате не хватило лишь одного голоса для осуждения президента. Годы реконструкции прошли в упорной борьбе негритянского народа. Страница 503. Вчера еще приниженные бывшие рабы стали важной политической силой на юге. Еще в период президентской реконструкции начали созываться негритянские народные конвенты, которые требовали отмены черных кодексов уравнний черного и белого населения в экономических и политических правах наиболее массовыми организациями на юге стали организованные республиканской партией союзные лиги в них входили как негры так и белые вокруг лиг стала формироваться негритянская милиция. Негры активно участвовали в 1868 году в выборах конституционных конвентов в Южных Штатах. Конвенты выработали новые буржуазно-демократические конституции, провозгласившие переустройство социально-экономической системы Южных Штатов на буржуазных началах. В них было включено признание 13-й и 14-й поправок Конституции Соединенных Штатов Америки, запрещавших рабство и предоставлявших неграм гражданские права. В осуществлении реформ важную роль сыграли новые местные органы власти, избранные на юге летом 1868 года. деятельные участие в их работе принимали негры и белые бедняки составлявшие большинство в законодательных собраниях в годы реконструкции впервые в истории страны 16 негров были избраны в конгресс соединенных штатов америки особенно больших успехов добились новые местные органы власти В области народного просвещения Открылось много новых школ Число учащихся негров превысило полмиллиона Была реорганизована административная и судебная система Поощрение капиталистического предпринимательства Привело к подъему промышленности, транспорта и торговли Ключевой задачей в буржуазно-демократических преобразованиях было решение аграрного вопроса, конфискация плантаторских латифундий и раздел их среди негров и белых бедняков. Главным требованием освобожденных негров было 40 акров и мул. Борьба за землю развернулась на юге еще в ходе Гражданской войны. Так был совершен раздел плантации президента Рабовладельческой конфедерации Дэвиса площадью 10 тысяч акров. Земли на островах у побережья Южной Каролины и Флориды были розданы генералом Шерманом 40 тысячам негров. Спонтанные захваты земель-плантаторов продолжались в первые годы реконструкции, но они пресекались федеральными войсками. В целом, буржуазия Севера выступила против демократического разрешения аграрного вопроса, видев конфискации плантаторских земель, посягательство на принцип частной собственности. Лишь немногие радикальные республиканцы поддержали требования негров. Так Стивенс предложил конфисковать латифундии 70 тысяч плантаторов и раздать 40 миллионов акров земли освобожденным неграм из расчета 40 акров на человека. Но это предложение было отвергнуто. Окончание реконструкции Соглашение Тилдена-Хейса Результатом радикальной реконструкции был политический разгром бывших рабовладельцев. Однако нерешенность аграрного вопроса привела к падению буржуазно-демократических правительств на юге. Плантаторам вновь удалось поднять голову. Правда, возвращение к прежним экономическим порядкам уже было невозможно. Буржуазные отношения утвердились на юге. Бывшим рабовладельческим латифундиям был нанесен сильнейший удар. Часть из них была конфискована в дни войны, другая разорена. После войны на юг устремились с севера искатели легкой наживы. их называли с акваяжниками, скупавшие земли и богатевшие на спекуляции. Крупные плантации делились теперь на мелкие участки, которые сдавались в аренду издольщикам-неграм. Негры, не имевшие ни земли, ни орудий труда, вынуждены были соглашаться на тяжелейшие условия издольной аренды, часто исполу. получила распространение долговое рабство пионаж.